Глава четвертая. Манжут. Доктор Николас Кетлер был одним из руководителей тюба. Формально он отвечал за семнадцатый дистрикт, но де факто занимал должность канцлера Сенептиды. Так было уже много лет. Совет руководителей ежегодно выдвигал доктора Кетлера на высокий пост, он неизменно скромно отказывался, место оставалось вакантным, и в итоге он все равно был вынужден исполнять эти функции. Тьюп представлял разветвленную сеть тоннелей, связывающих самые разные уголки и самые удаленные дикстриты между собой. Это была огромная паутина вырытых в подводном грунте укрытий, которые в техническом плане обладали высокой автономностью, но в то же время нуждались в четкой координации своей жизнедеятельности. Тьюп рос каждый день. Каждый день роботизированные проходческие щиты устремлялись в разные стороны, буравя рисцами земную твердь, прокладывая технические тоннели, укрепляя выработки, и протягивая коммуникации. Благодаря робокомбайнам, каждый день империя Нептидры ширялась на сотни километров. Словно гигантские механические черви, комбайны Тью борыли огромные норы, совершая немыслимые в прежние времена технические достижения. Они крошили породу, автоматически определяли ее текущий физико-химический состав, перемалывали в порошок, добавляли необходимые примеси, смешивали с морской водой. и отливали в ферранитовых печах закругленные тюбинги, которые сразу же крепились на стенах тоннелей. Одни роботы тут же прокладывали рельсы, другие управляли вагонетками, третьи занимались очисткой воздуха от пыли и примесей, четвертые наносили кристаллополимерные смолы на поверхность, и вся эта кутерьма бесчисленное количество раз повторялась по кругу. Однако вовсе не расширение сети тоннелей занимало блестящий ум доктора Кетлера. Гораздо сложнее были задачи по обустройству жизненного пространства внутри Тьюба. Нужно было управлять системами очистки воздуха, светогенерацией, распределять потоки энергии между дистриктами, следить за выполнением продовольственной программы, медицинским обеспечением, научными разработками и, конечно же, управлять общественным сознанием, что было, пожалуй, самой сложной и одновременно самой интересной частью его работы. С юности доктор Кеттлер считался одаренным ученым-биологом. Он был весьма хорош собой внешне, несмотря на солидный возраст, все еще имел тренированное тело, а острота его ума, мудрость и способность к предвидению и прогнозированию всегда поражали окружающих. У него не было своих детей, и потому Николас питал особые чувства к Джейн, мать которой он любил еще в молодости, в те далекие времена, когда воды океана не скрывали солнечный свет от людей. Сейчас Джейн выросла в прекрасную, но довольно своенравную девушку, что, безусловно, тоже досталось ей по наследству от матери. Характер у юной леди был упрямый и крайне свободолюбивый. Впрочем, Николасу это даже нравилось. В окружении канцлера уже многие годы никто не осмеливался противиться его слову или спорить с ним, чего не скажешь о Джейн. Она перечила ему каждый день во всем и постоянно наравила поступить по-своему. Раньше ему даже приходилось представлять к ней отдельную охрану, чтобы хоть как-то сдерживать ее юные монтарские порывы. Сейчас она подросла и стала гораздо спокойнее в поступках, однако мысли ее оставались по-прежнему достаточно незашуренными и почаще могли шокировать своей прямолинейностью. Дядя, ты хоть понимаешь, о чем я тебе говорю? Этот парень сказал, что он прибыл сверху из какого-то Мидгарда. Значит, наверху тоже есть люди. Ты понимаешь, о чем я? «Да, Джейн, я хорошо тебя слышу». В пузе сидящего на троне канцлера ничего не изменилось. Он сидел слегка привалившись спиной к массивной спинке высокого каменного кресла, украшенного резьбой по камню. Его правая рука была сжата в кулак, которым он подпирал свою скулу, а левая покоилась на массивном каменном подлокотнике с крупной эмблемой Нептиды. Голова была слегка наклонена вперед, и горящие глаза с хитрым прищуром следили за тем, как молодая особа, Размахивая руками, быстро ходила из стороны в сторону по небольшому тронному залу. «Я тебя понял. Он сказал, что пришел сверху». «Не просто сказал. Он явно был не из нашего мира. Его одежда, прическа, манера говорить. Ты знаешь, что он улыбался мне?» «Улыбался?» Насмешливо переспросил у доктора Кеттлер, словно застыв в своей позе и следя за девушкой одними глазами. «Да улыбался!» наши люди уже давно избегают проявлять свои чувства в моем присутствии, а этот? Он, казалось, вообще не знал, кто я. М-м-м.、Mm -hmm. Канцлер вел себя несколько отрешенно. Но Джейн слишком хорошо знала своего дядю. Пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было во всем Дикстрите. Она видела, что он слушает ее внимательно, словно компьютер, анализируя каждое произнесенное слово. И тут она вдруг все поняла. Постой-ка, «Да ведь ты совсем не удивлен тем, что я тебе рассказала». «Значит, ты знал о существовании Верхнего мира?» «И как давно ты скрываешь это от меня?» «Я скрываю. Это ото всех». Петлер впервые слегка пошевелился, его мощно округлые мышцы рельефно перекатились под складками тонкой ткани. «Что? Так это правда? Мифы не лгут, там есть люди?» «В мифах нет ни строчки правды». спокойно возразил канцлер в ответ на прозвучавшую эмоциональную тираду наверху действительно как недавно выяснилось есть люди вы、вот、только настроены они весьма воинственны еще бы они ведь ничего не знают о нас они воинственны потому что все эти тридцать лет прошедших со времени первого потопа они были заняты всего одной вещью воевали друг с другом как скорпионы в банке Они передушили всех слабых, и теперь там остались самые хищные, самые ненасытные, самые кровожадные представители, давно потерявшие человеческий облик. Они умеют только одно — убивать. Этот лазутчик их шпион. Слова, произносимые Китлером, были страшными, однако его тон оставался невозмутимо спокойным. И теперь у меня к тебе вопрос: как ты думаешь, что сделают эти дикари? когда узнают, что здесь есть ресурсы, которые были им недоступны десятилетиями. «Придут к нам с миром или с мечом?» Канцлер выжидающий посмотрел на застывшую перед ним в изумление девушку. Лицо Джейн выражало растерянность. Она была огорошена теми новостями, что обрушились на нее, как из рога изобилия. Немного вздернув капризный нос кверху, Джейн сказала, «Этот парень мне воинственным не показался». Напротив, он выглядел растерянным и дружелюбным. Он улыбался. А его друзья, думаешь, все такие же? Тоже будут улыбаться, когда узнают о сокровищах семнадцатого districtа и всего Тюба? Да они перережут все население Нептиды, зальют наши тоннели реками крови и уничтожат все, что мы годами кропотливо строили под землей. Кетлер встал со своего трона, и его голос зазвучал под сводами зала с удвоенной силы. Мощная фигура властителя подводного мира была похожа на бронзовый памятник полководца, готового сражаться за свою родину и вести войска на смертный бой. Вздернутые холодностью его ледяной глаз Джейн разглядела знакомые ей огоньки ярости. Ее дядя порой бывал крайне резок и вспыльчив, но она его не боялась. И все же, вдруг ты не прав, вдруг не все они шпионы, убийцы и головорезы? «Люди не могут быть одинаково жестоки, среди них должны быть и те, кто хочет мира». Едва она закончила фразу, как где-то совсем рядом громыхнул взрыв. Округлые своды тоннеля гулкой разнесли эхо, и где-то на самом верху тронного зала послышался легкий шорох осыпающейся мраморной крошки. Джейн невольно пригнулась, испуганно взглянув на дядю. В нем не было ни малейшего признака страха. Наоборот... Его взгляд, казалось, отражал признаки легкого торжества и решимости. Сменив гнев на милость, Китлер успокаивающе улыбнулся, однако лед его слов резко контрастировал с мимикой. Ты все еще считаешь, что они пришли с миром? Когда взрыв сотряс пространство тоннеля, Ронни стоял за стопкой ящиков и внимательно следил за действиями часового, который караулил вход в помещение, где охрана заперла Олега. Большой кусок бетонного перекрытия рухнул прямо на голову солдата, однако темно-синяя каска спасла ему жизнь, и он поднялся с колен, тряся башкой и пытаясь фокусироваться. А Ронни, раздумывая, выскочил из-за своего укрытия и в два широких прыжка, подбежав к часовому, с размаху ударил его прямо в челюсть. Затем он наскоро обыскал его, достал электронный ключ и отпер дверь в камеру. Каправ Бойко уже вскочил на ноги, потрясенный сильнейшим грохотом снаружи. «Ты?» – изумленно спросил Олег, глядя на перешагивающего тело солдата-дикаря. «Это ты вот так?» «Не совсем», – уклончиво произнес Ронни, ловко орудуя ключом от наручников и освобождая товарища. «Катя, признаюсь, ради тебя мне пришлось пойти на жертвы. Бежим!» Они выскочили в коридоры и понеслись со всех ног по тоннелям. Бойко успел прихватить оружие своего конвояира и теперь на ходу поводил стволом короткого пистолета по сторонам. Как оказалось, Рони все же неплохо запомнил дорогу назад. Вот только попасть в капсулу им было не суждено. Подступы к шлюзу, в котором они пришвартовали свою крохотное суденышко, оказались перекрыты солдатами нептиды, а по полу вовсе разливалась морская вода, которую впрочем уже откачивали автоматические насосы. Хуже было другое. Капсулы больше не существовало Это наверняка и Магути Прошептал Олег на мухароне Он обещал пустить торпеду По нашим координатам, если мы вовремя Не вернемся с задания Печально, но он сдержал свое слово Он же не знал, что мы пристыковались К подводной базе Если б знал, думаешь не выстрелил? Теперь надо думать, как выбраться отсюда У меня есть идея Но тебе она Не понравится Ронни увлёк Капрал за собой, и они, корадучись, быстро переместились в боковой проход. Даже если бы Рон ничего не сказал Капралу, ожидать от него здравых мыслей не приходилось, а тут… Этот парень действовал быстрее, чем говорил, оговорил он без умолку. Они свернули ещё пару раз в какие-то совсем небольшие закоулки и в итоге оказались на мусорной площадке позади столового блока. Несмотря на плотно упакованные в мешки прямоугольные контейнеры источали тот самый едва уловимый аромат разложения, который всегда исходит от гниющих остатков еды и ее ингредиентов. Ты предлагаешь нам спрятаться в таком баке и сидеть здесь как крысы, пока не уляжется тревога? Олегу точно не по вкусу была такая идея. Нет, я предлагаю воспользоваться вот этим. Арун махнул рукой в сторону ряда кислородных баллонов, стоящих на палете вдоль дальней стены, и принялся аккуратно срезать ножом плотную упаковку с вонючих контейнеров. «Ты же не хочешь?» Олег отрицательно помотал головой, не веря тому, что его напарник оказался ещё более безумным, чем он предполагал ранее. «Да, я хочу наполнить этот мешок кислородом из баллона и всплыть в нём к поверхности». «Но от него же воняет за версту». «Ничего, потерпишь». В смысле потерпишь? Ты разве не поплывешь со мной? Поплыву? Уклончиво отозвался Рун, уже подтаскивая баллон поближе и на ходу открывая вентиль. Но снаружи. Ты ведь не забыл, что у меня есть бризер. Я буду страховать тебя, направлять твой воздушный баллон, стравливать расширяющийся воздух и вообще заботиться о твоем комфорте. Так что мой боевой товарищ, давай ка полезай внутрь и не забывай придерживать руками концы своего спасательного шара. «Грубо говоря, твоя жизнь будет в твоих руках в буквальном смысле». «Это безумие». «Точно. Безумные времена – отчаянные меры. Не помню, где я это вычитал. Все, пошли». Ронни хлопнул по спине оторопевшего капрала и передал ему наспех связанные узлом концы широкого мусорного пакета. В отличие от синей птицы, платформа Саровак представляла собой огромное крестьянское поселение. Свое название она получила не только из-за множества малайских племен, обустроивших здесь свои жилища, но и в первую очередь за то, что тут выращивали деревья, содержали скот, добывали рыбу и возделывали рис. Огромное количество самых разномасочных платформ большими гроздями висели в воздухе вокруг центрального ствола основного корабля, поддерживаемого почти сотней репульсорных подвесок. И при подлете к Сароваку создавалось ощущение приближения к большому зеленому острову, изрытому сотнями пещер и парящему среди белых кружевных облаков. Растения свисали со всех платформ, обильно покрывая собой буквально каждый петачок летающих кораблей. Теплый влажный воздух, запах пряностей и перегноя в особых элеваторных платформах, щебетание расплодившихся мелких птиц – все это превращало Саровак в настоящий джунгли. Однако в этой части Мендгарда была и еще одна особенность, роднившая его с легендарными джунглями острова Барнео. Многие нынешние крестьяне в недалеком прошлом были успешными и ловкими пиратами, вынужденно принявшими оседлый образ жизни под натиском действия альянса корпораций. Соответственно, нравы на Сароваке были своеобразными. Улыбчивые торговцы могли в доли секунды обернуться в быстрых нарасправу морских ибанов, и чужакам здесь были. не особенно рады. Впрочем, лучшего места, чтобы найти укрытие для двух беглецов, трудно было придумать. Сидя за дощатым столом в крохотной таверне, Капрал с отвращением смотрел на окружающий его мир. Весь средний мир, по его мнению, был полон грязи. Воспитанный в казармах и с детства приученный к образцовому порядку во всем, Олег Бойко мучительно переживал все те несчастья, что так внезапно обрушились на его голову. Он привык к чистоте и опрятному внешнему виду, привык к тому, что каждая вещь должна лежать на своем месте, а прием пищи производится строго по расписанию. Ему неприятно было сидеть в этой темной забегаловке, смотреть на всех этих людей в разномастных лохмотьях. Да, его собственная униформа сейчас тоже ни на что не была похожа. Штаны вымокли в морской воде и пошли пятнами от соли, а куртка настолько пропахла сероводородом, что от нее пришлось отказаться. Ему казалось, что запах от мусорного пакета, в котором он совершил абсолютно безумное всплытие, всё ещё окружает его. Он уже дважды ходил умывать лицо и руки, и хотя знал, что они были чистыми, всё равно чувствовал, что запах помойки преследует его. «Чего ты такой кислый?» – спросил вечно ухмыляющийся Ронни, который обсасывал какую-то широкую кость, которую хозяйка дала ему в обмен на куртку корпората. «Здесь нет порядка». мрачно произнес Олег, гоняя в голове тяжелые мысли. «Это точно. Зато у нас есть свобода, а свобода — это круто. Корпорации душат свободу, но она внутри нас. Это она делает нас живыми. Никого мы не душим. Неужто ты и вправду не понимаешь, что корпорация — это единственный барьер между остатками человечества и полным хаосом? Ты живешь в грязи и называешь это свободой. Оглянись по сторонам, это же ужасно. И что именно тебе кажется ужасным, что не все маршируют по утрам с портретом вождя в руках? Брось эту ересь, Олег. Ужасно это, когда молодой парень на вроде тебя тупо выполняет приказы и наслаждает диктатуру. Тебе не уютно, потому что ты просто не привык самостоятельно решать, что тебе делать. У солдат корпорации нет собственного я, нет своих желаний.、А、еще у вас нет такой вкусной похлебки. Рон довольно кивнул головой, когда невысокая сморщенная филиппинка неопределенного возраста поставила две глубокие миски на стол. Попробуй. Да яки отличные рыболовы. Это тебя точно не убьет. Брезгливо поглядывая на едящего с аппетитом Ронни, Капрал скептически принюхался к рыбному запаху и слегка прикоснулся к губами к краю миски. Еда оказалась не дурна на вкус, и это здорово удивило его. В казармах. Как и на большинстве платформ корпораций, многих продуктов попросту не было. А почти вся доступная пища была в индивидуальных тюбиках, которые раз в неделю доставляли транспортные шаттлы. Однако самым большим откровением для него стало то, что можно было грызть какие-то коренья зубами, и они оказались сладковатыми и довольно приятными на вкус. «Что это?» спросил Капрал с явным удивлением, уплетая очередной корнеплод и заедая его распаренными кусочками мяса из миски. «Та, что жёлтая, называется морковь, а белая — сельдерей. Согласись, они хорошо дополняют варёных мурлонгов». «Что?» Олег чуть не поперхнулся. Перестав жевать, он замер, оторопело посмотрел на Ронни и выплюнул изо рта последний кусочек. «Ты хочешь сказать, они употребляют в пищу мутантов?» Ну, вообще-то, ловля морских чудовищ — это основной промысел и банов на Сароваке. Ты не знал? Они разделывают их на рынке и продают в кровавых доках. Я покажу тебе. Постой, куда ты? Олег скачал из-за стола и бегом направился в уборную. Мысль о том, что он наелся мясом мутантов, в буквальном смысле выворачивала его наизнанку. О чем он только думал, когда доверился этому Ронни. Да, этот парень вытащил их из передряги с Якудзо. Но если хорошенько подумать, то именно он их туда и втянул. Храбрость дикаря на деле была обычным безрассудством, а его удачливость и импульсивность чаще всего выходили боком для всех остальных. Прополоскав рот и умыв лицо холодной водой, Алекс смотрелся в крохотное потрескавшееся зеркальце на стене. Лучик света пробивался в сартир через неровную дыру в крыше и падал прямо на него. Он не узнал себя. Грязная мятая одежда, небритое лицо со следами побоев, растрепанные волосы. Как же быстро он успел деградировать в собственных глазах. Прошло каких-то два дня, а он уже совершенно не похож на человека, и что гораздо хуже. Чуть было не предал Железного Короля. Пилот на службе Уикудза. От этой мысли по спине пробежали мурашки, и он снова набрал полные ладони воды и хлестнул пригоршню себе в лицо. Он должен вернуться к своим. Происходящее с ним невозможно было остановить естественным путем. Это надо просто прекратить одним волевым поступком. Сматриваясь в свое отражение, Бойко заскрежетал зубами. Он должен сдать Рони корпорации. А заодно рассказать им о готовящемся нападении Якудза и обнаруженном подводном объекте на дне океана. Медленно выдохнув, он осознал, что такого тяжелого морального выбора Ему еще делать не приходилось. Далек вернулся за стол, Арун понимающе кивнул ему и ободряюще улыбнулся. Корпорат был в серой футболке, на груди виднелись следы мокрых брызг. Его лицо было мрачным, а поза показалась Снуферу напряженной. Я заказал тебе выпить, сказал он Капралу, и тут же развел руки в стороны. Обычная брага, ничего такого, что ты посчитал бы не кошерным. Я русский, а не еврей. Тихо отозвался Буйко, словно готовясь к чему-то. Да разве это имеет хоть какое-то значение в нашем мире? Все эти войны только оттого и происходят, что люди стараются найти различия друг в друге, вместо того, чтобы искать что-то, что объединяло бы всех нас. Глубокая мысль. Олег отхлебнул крепкого напитка и слегка поморщился, когда спирт обжег ему гортань. Тебя этому в храме научили? Вряд ли. Рону показалось, что их беседа впервые приобрела доверительный оттенок, и потому он продолжил. Знаешь, я ведь был довольно скверным учеником. Да меня научили читать, но на этом все и закончилось. Монахи пропагандировали смирение. А тебе это прийтит, как я понимаю? Ну конечно, для меня важно оставаться свободным. Смирение, убеждения, подавление — все это грани тоталитаризма. Причем границы могут быть весьма размыты. Твердая рука правителя со времени может мутировать в геноцид. Сегодня смирение, завтра пропаганда. А потом и сам не заметишь, как произойдёт отрицание ценности отдельно взятой личности. Понимаешь, о чём я? Пойцу вижу, что нет. Вот и монахи меня не понимали. В общем, я всё время сбегал с занятий в храме, норовил пролезть зайцем на проходящие мимо транспортные корабли, мечтал посмотреть мир. И как он тебе? Мир? Ты удивишься? Но он прекрасен. Единственное, что его портит, это люди. Может, ты просто не с теми общался? Да. Возможно, но когда ты подросток, трудно выбрать себе правильную компанию. Я все время хотел подражать героям из прочитанных книг, но позже я понял кое-что. Они все жили в выдуманном идеальном мире. Реальный мир. Он другой, гораздо более жестокий и несправедливый. Ну, в этом ты прав. В таверне началась какая-то суета. Рон обернулся, а Олег продолжил начитую фразу. Реальность. Куда более жестоко. Хлипкая дверь слетела с петель, когда спецназовец особого департамента корпорации вышиб ее ногой. Пятеро суровых мужиков в черном камуфляже ворвались внутрь одновременно с трех сторон. Ускоглазая хозяйка вначале резко спряталась за стойкой, а потом выскочила и замахала руками перед лицом солдата, принявшегося громить мебель в ее заведении. Ударом сапога он сбил женщину на пол и решительно прошел к столу, за которым сидели Арун и Олег. Где-то снаружи зажужжал двигатель, садящегося неподалеку от туманного корабля. Рони хотел было кинуться бежать, но вдруг услышал щелчок наручников на своих запястьях и, взглянув лицу напарника, Вмико сознал произошедшее. Двиги? Изумленно спросил он Олега. В его словах не было гнева, а лишь наивное недоумение. Прости, я должен был поступить правильно. Буйко виновато отвел взгляд в сторону. Я думал, ты все понял, Олег. Мы же друзья Я вижу, что ты не хочешь делать этого Роня Я не хочу, чтобы ты пострадал Пожалуйста, не валяй дурака Олег, да открой ты глаза, наконец-то Прикрываясь угрозой для популяции Такие, как твой генерал Чернигов Делают из вас идейных убийц Они внушают вам ложные, высокие цели И создают армии людей Которые ставят эти цели выше жизни отдельного человека Не только моей, но и твоей собственной «Вы же машины для насаждения диктатуры Железного Короля, Олег! Но ты не обязан жить по законам корпорации. Ты можешь быть свободным. Пишем вместе!» Рон вскочил ногами на лавку и увернулся от захвата спецназовца, перепрыгнув на соседний стол. «Роня Райт, вы арестованы за гражу имущества корпорации. Немедленно прекратите сопротивление». Механический голос из-под черного шлема отчетливо произносил слова, которые Рун не желал слышать. «Олег!» Но ты же видел подводный мир. Мы с тобой должны разобраться с тем, что там происходит. Внизу есть жизнь. Ты хоть понимаешь, что это означает? Уже слишком поздно. Голос Бойко был совсем вялый, и он мучительно переживал свое предательство человека, который упорно относился к нему как к другу. Солдаты приблизились к их столу, и Олег покорно поднялся. Медленно переставляя непослушные ноги, он пошел на встречу к своим. Черный шлем повернулся в его сторону, и антропометрический сканер быстро пробежал по его лицу и фигуре. Из динамика послышался механический голос: «Я пролбойка. Вы арестованы за дезертирство». «Что? Нет, меня похитили. Я». К нему на встречу протянулась закованная в черный кевлар рука с наручниками, чтобы он добровольно одел их. «Также вы обвиняетесь в пособничестве террористической ячейке Идра». Вы будете переданы в военный трибунал, разжалованы и подлежите. Дальше он уже не слышал, ошеломленно переосмысливая произошедшее. Он совершил ошибку, страшную ошибку. Надежда восстановить свое имя и статус в корпорации только что разлетелась на мелкие осколки, не оставляя даже малейшего шанса на выживание. Олег прекрасно знал, какова участь тех, кого судебные маршалы обвиняют в пособничестве ядру. А уж вкупе с дезертирством и разжалованием... Тут можно было не сомневаться, что после промывки мозгов его ждала публичная казнь. «Ядро» было самой радикальной и одновременно самой засекреченной организацией. Поговаривали, что «Ядро» возникло еще до потопа и уже тогда прославилось своими злодеяниями и подлыми террористическими актами, прикрываясь чаяниями и нуждами обычных людей. Члены «Ядра» взрывали военные объекты, уничтожали склады, выводили из строя электронику боевых кораблей и межпланетных шаттлов, и корпорация... Отвечала им тем же, жестоко карая любого, кто был хоть как-то причастен к движению сопротивления. За три десятилетия прошедших с момента ухода планеты под воду ядро так и не удалось полностью искоренить. Став призраками, они наносили точечные подлые удары по самым уязвимым местам нового мира порядка. Железный король люто ненавидел эту кучку бывших ученых, которые встали на сторону разрушения и хаоса. С огромных плакатов лунный диктатор призывал простых граждан Мидгарда. проявлять делительность, быть осторожными и при малейших подозрениях обращаться в особый департамент корпорации. Военный флот, многочисленные шпионы Железного Короля и информаторы на платформах все были заняты поисками и полным искоренением ядра. А потому, услышав про обвинение в пособничестве террористам, Алекс сразу же погрустнел и повесил голову. Это был конец, быстрый и неотвратимый. Двое спецназовцев в черной униформе. Уже схватили Рона и теперь тащили его по проходу в сторону командира. Двое других внимательно придерживали Олега. Глядя на избитого напарника, разжалованный бывший капрал понимал, что его самого ждет такое же ближайшее будущее. Избиение, пытки, особые методы допроса, суд, казнь. Слова, сказанные о Ронам про диктатуру и отрицание ценности отдельной личности, оказались пророческими. Разбитыми в кровь губами, Ронни пытался что-то сказать Олегу, но слов было не разобрать. Их обоих посадили на колени на пол, и стволы укороченных плазмоганов уверенно упирались в их затылки. Пока командир отряда докладывал обстановку своему начальству, дикарь всеми силами мимикой подавал ему какие-то знаки. «Что?» – раздраженно шепотом спросил Олег, понимая, что оказался абсолютно неправ, связавшись со своими и выдав их местоположение. «Граната!» Дикарь взглядом оказал на цилиндр светошумовой гранаты, висящей на поясе спецназовского командира. «Нет!» — Олег отрицательно замотал головой. «Я не могу!» Неожиданно Аруна резко прыгнул в сторону, на ходу выдергивая чеку из гранаты. Послышался удивленный возглас. Яркая вспышка озарила пространство, и через секунду оглушительный взрыв выбил деревянные окна каверны. «Я не могу!» Дым еще не успел развеяться, а Рон уже вскочил на ноги. Привычным жестом он отстегнул наручники, выбросив их за край платформы, и подхватил споло ваяющийся там автомат одного из заглушенных бойцов спецнада. Схватив алигазеруку, Рони потянул его на себя, помогая встать и увлекая за собой. В клубы густой пыли от обрушившихся стен внезапно прорезали тонкие красные лучи прицелов, и почти сразу за этим прогремело несколько выстрелов. Спецназ корпорации стрелял вслепую, но даже шальной заряд плазмы был в состоянии прожечь огромное отверстие в телах беглецов. «Сюда!» — крикнул дикарь и тут же нырнул в какую-то дыру в полу, не оставляя Олегу ни малейшего шанса на раздумья. Выстрелы заграхотали сзади, и Бойко понял, что спецназ засек их по голосу Рони, и теперь тяжелые ботинки отчетливо застучали подковами за спиной. Пробегая мимо каких-то лачуг, парни петляли по узким кривым улочкам сарафака. Зал проскальзывая плазма с щипением пронесся над их головами, и уже в следующее мгновение второй выстрел разнес в щепки угол соседнего дома. Скрывшись за поворотом, беглецы неожиданно обнаружили, что за зелеными насаждениями, к которым они так стремились, ничего не было. Флантаций плодовых деревьев обрывались краем платформы, и все, что они могли сейчас сделать, это лишь пробежать по шатаящимся подвесным мосткам. на пришвартованный по соседству корабль, перестроенный хозяевами под череду небольших сарайчиков и загонов для скота. «Нам не оторваться от них!» прокричал Олег, сознавая, что дело и впрямь совсем плохо. Ули свистели над их головами, и беглецам пришлось прижаться почти к самой земле, наблюдая за тем, как трое спецназовцев приближаются к ним с правого фланга. Двое других не были видны, возможно, они обходили их с противоположной стороны. Это была ловушка. «Ложись!» прокричал Рони, и тут же снизу показался большой военный корабль на борту которого красовалась крупная эмблема Якудза. Залп на целых орудий разорвал тишину, обрушившись неимоверной гневной мощью на отряд корпоратов. Бежим! Толкнул Олега в спину. Рони буквально выбросил его с платформы вниз, а сам прыгнул за ним следом. Пролетев двадцать метров, они рухнули на соломенные крыши нижних ярусов, пробив их насквозь и оказавшись на скотном дворе. Наверху графитали выстрелы, в щепки разносят часть центральных консолей сарафака. Что происходит? Надумывающий произнес Капрал, лежа вблизи, глядя сквозь дыру в потолке на проносящиеся сверху боевые корабли корпорации, которые явно подвергались массированному обстрелу со стороны фузеров. Война. Уныло ответил ему лежащий рядом Арун. Это, это все из-за нас. Хочется надеяться, что нет, но суть и дела это не меняет. Якудза начали войну с корпорацией, и вряд ли теперь все быстро уляжется. «Но они все явно стреляли по нам!» «А ты думал, в Буриндоне нет шпионов?» С кряхтением поднимаясь, отозвался Ронни. «Наверное, как только мы прибыли на платформу, они тут же доложили Миссуру об этом. Я думаю, он не просто зол на нас. Ему нужно уничтожить свидетелей, которые, по его мнению, раскрыли планы Якудза. И если при этом пострадает небольшой отряд корпоратов или бедные даяки... то это допустимая оплата за молчание. В небе что-то громыхнуло, и сверху полетели обломки разрушенных взрывами строений. Напарники, по несчастью, выскочили на улицу и тут же увидели два небольших корабля Якудза, которые при их появлении моментально отрыли с прибыльными. И если так будет продолжаться и далее, от Саровака ничего не останется от головы. Под грохот корабельных кушек и разрывы крупнокалиберных снарядов беглецы устремились вниз по кривым лестинкам и тропам между кораблями. Навстречу им бежали десятки малайцев, вооруженных широкими изогнутыми словно змеи клинками и сельскохозяйственными серпами. Они что-то воинственно кричали, угрожающе размахивая своими орудиями, и Олег с Рони буквально вжались спинами в глинопитные стены домов, пропуская разгневанную толпу мимо себя. «По крайней мере, теперь Якудзе будет труднее высадиться на платформу!» Прокричал Бойко, стараясь перекрыть грохот канонады и уворачиваясь от разлетающихся во все стороны осколков. «Туда!» Ронни уверенно махнул рукой в сторону длинного строения, из которого, как ему показалось, выбежало максимальное количество местных воинов. «Это Лонг Хаус. Даяки живут там большими коммунами. Через него мы доберемся до плантаций, а там нас будет трудно найти. Дождемся темноты и смоемся!» Забежав, Внутреннее строение. Они по инерции сделали несколько шагов, но потом были вынуждены остановиться. После дневного света приглушенная полутьма строения сразу подействовала на них отрезвляюще, и это было первой возможностью немного передохнуть и восстановить дыхание. Ром прошел дальше и пригляделся. Помещение не было похоже на обычные лонгхаусы, в которых ему доводилось бывать раньше. Здесь совсем не было видно привычной жилой зоны, зато везде стояли свечи. И пахло какими-то благовониями Чего встал? Надо выбираться скорее Часто дыша, прошептал ему на ухо капрал Тише Одними губами произнес Арун, озираясь по сторонам и стараясь не шуметь Кажется, мы зашли не в тот дом В каком смысле? Шепотом спросил Бойко, вглядываясь в полумрак И инстинктивно переходя на ходьбу на цыпочках То, с какой скоростью он получал новую информацию в последние сутки Было невероятным Кажется, это дом Махакам, местная прорицательница. Она слепая. Тогда чего мы прячемся? Здесь она что-то на вроде посланника бога или главной жрицы. Если она поднимет шум, нам не сдобровать. Это осквернение святилища да яков. Ты будешь умолять, чтобы тебя отдали Якудза или отправили на корону. Будем надеяться, что ее нет в доме. Стараясь сидеть на цыпочках. Молодые парни медленно шли по длинному вытянутому строению, уворачиваясь от развешанных по всему залу бамбуковых палочек и каких-то ракушек, висящих на тонких веревках. Дойдя примерно до середины, тьма наконец-то немного рассеялась. В крыше были сделаны крохотные оконца, через которые вниз били острые лучи дневного света. Серые пылинки медленно кружили в тишине, и тут из темноты послышался скрипучий голос ведьмы. «Сегодня вам суждено изменить ход истории. Судьба крепко связала вас между собой, и я вижу ее серебряные нити». Ронни, заметив сидящую на каком-то возвышении старуху, поспешил быстро прошмагнуть мимо нее. Он верил в себя, а не в судьбу, да и времени у них было в обрез. Пока старая ведьма не подняла крик, он постарался пройти как можно дальше, и уверенной походкой отправился в дальний конец длинного дома, надеясь обнаружить там выход. А вот Олегу повезло меньше. Обходя странную деревянную конструкцию по кругу и пригибаясь между висящими полупрозрачными полотнищами, он вдруг почувствовал, как старуха схватила его за руку, причем сила ее хватки ничуть не уступала стальным браслетам корпорации. «Вижу, вижу, ты путь свой ищешь», произнесла она скрипучим голосом. И у бывшего корпората от него почему-то по коже побежали мурашки. Ты недавно потерял большую семью, и в тебе сейчас живет страх. Но он пройдет, и на его месте останется пустота, и тогда тебе нужно будет решить, чем заполнить ее. Страх – это червь, который питается сомнениями в твоих мозгах. Не позволяй ему взять верх над своими мечтами и больше полагайся на хаос. Тогда ждет тебя великий путь. Манджут все знает. Полагаться на хаос? Какой еще Манджут? Спросил капрал, пытаясь освободиться от мертвой хватки Вещунги. Отпусти меня, старая. Я держу тебя здесь. Но судьба твоя. Она провела пальцами второй руки по какой-то деревяшке. испищеренная не то древними письменами, не то просто царапинами, и благоговейно указывая на нее невидящим взглядом произнесла: "Вот он, Анджут. Да? И что кусок старого дерева может знать о людях? Это не просто кусок дерева, а обломок доски из корабля великого из Сона. Она ведает всеми судьбами и издревле приносит успех мореплавателям." Слепая прорицательница отпустила руку Капрелла, но он почему-то не спешил уходить. Какие-то слова, а может быть сама манера говорить слегка нараспев, удерживали его здесь. Меж тем гадалка продолжила, плавно раскачиваясь всем телом. «Верного друга себе обретешь ты. Береги его, и будет тебе удача. Стань ему опорой, и откроются перед тобой все дороги». «Прочь сомнения. Помни, не название делает орла птицей, а крылья. Манджут все видит. В любой ситуации правильный путь найдет». Старуха сомкнула уста и пристально посмотрела на него слепыми глазами. В ее старом лице, изрезанном множеством глубоких морщин и прожилок, было что-то особенное. Что-то суровое и одновременно очень теплое, почти родное. «Бойко, как и все выпускники корпуса, никогда не знал свою мать, и никто никогда не говорил с ним, как с сыном». Олег взглотнул. Он не знал, как относиться к услышанному, но на уровне чувств понимал главное. Это был первый человек в его жизни, который не приказывал ему, а просто желал добра. Лицо старой женщины было застывшим, словно маска, но ему показалось, что теперь он различает в ее чертах что-то, но вроде ласковой улыбки». Спасибо. Почему-то произнес Олег, сам не понимая того, что с ним происходит. Время словно замерло, и он стоял в лучах света, окружённый тьмой. Он никому и никогда не признался бы в этом, но страх действительно начал потихоньку отпускать его. Страх за своё будущее. Снаружи что-то громко бахнуло, и в тот же миг мир словно ожил, возвращая его к реальности. Автоматные очереди прорезали темноту священного барака, проделывая десятки крохотных отверстий в стенах. Лучи света тут же ударили со всех сторон, и волшебная пелена спокойствия окончательно спала, сменившись криками, эхом громких выстрелов и дымом, который постепенно начал заполнять все помещение. В дальнем конце заплескали огненные пламени, и Олег только подумал о том, что надо бы вынести пролицателяцев наружу, как вдруг мощнейший взрыв разрушил все здание. Оставшиеся с подоблумков Олег, пошатываясь, вышел с другого конца обвалившейся постройки. Здесь Арун в одиночку отстреливался от преследователей, прикрывая отступление Олега. Кошля от едкого дыма и отряхивая из себя пыль и пепел, Капрал неуверенной походкой буквально вывалился на него из-за угла разрушенного светильща. Ты чего так долго? – прокричал Арун, меняя обойму. Путь искал. Отозвался Буйка, отряхивая пыль. И немного ошеледо, озираясь по сторонам, чтобы оценить обстановку. Он пихнул за пояс обломок деревяшки с рунами и решительно направился в сторону миротворца, лучшего штурмового корабля корпорации, аккуратно припаркованного спецназом на самом краю платформы. Забежав по стальному трапу на борт миротворца, Ронни был готов встретить отчаянное сопротивление. Но похоже, что все бойцы спецназа сейчас были на платформах. Часть из них, очевидно, десантировалась еще наверху, чтобы взять его под арест. Другая же, видимо, поспешила на помощь своим товарищам, когда в дело вмешались Якудза. Меж тем на Сароваке началась настоящая бойня. Солдаты корпорации обстреливали прибывшие корабли Якудза и высадившиеся на платформы японских головорезов, в то время как местные дайяки, вспомнив свое недавнее пиратское прошлое, уже схватились за оружие и во все удавали отпор обоим захватчикам, принесшим беды и разрушения на мирные крестьянские поселения. Олег быстро пробежал по широкому коридору до рубки управления и плюхнулся в кресло пилота, в то время как Рона, ставшийся у входа, пытался одиночными выстрелами отстреливаться от нападающих, чьи фигуры лишь периодически меркли в клубах дыма. И не позволяли вести прицельный огонь. Бойко положил руки на штурвал миротворца, и его охватило чувство легкого волнения. Штурмовые корабли этого класса были новейшей разработкой альянса корпораций, и их мало кто из пилотов видел вживую, не говоря уже о том, чтобы летать на них. Они обладали гибридной системой двигателей, что в теории должно было обеспечить высокую маневренность сразу в трех средах: в воздухе, под водой и в космосе. В носовой части миротворца была расположена уникальная система метка, прозванная среди кадетов корпуса гиперпрыжком. С помощью особых установок вокруг обтекателя летательного аппарата создавалось облако ионизированной плазмы, которое устраняло воздушное трение и позволяло летать в атмосфере со скоростью десятикратно превосходящей скорость звука. Правда, все это было известно лишь в теории, ведь миротворец сейчас еще только проходил свои первые летные испытания. Его、вот、Толегу посчастливилось попасть в его рубку. По борту судна звонко простучала новая пулеметная очередь, проедевшая мимо корабля Икузы, и совсем рядом что-то громко боббахнуло. Сверху посыпались обломки разрушающихся элементов верхних ярусов сарафака. Похоже, что взрывом была повреждена часть репульсарных подвесок, что грозило обрушением части платформ и могло забраться похоронить под собой всех, кто сейчас оказался на нижних ярусах. Алекс медлил, все еще приноравливаясь к своим ощущениям и словно бы находясь под влиянием каких-то слов провидицы. Что там она говорила? Не название делает орла птица или крылья? Как это верно? Сбоку подбежал Рони и прокричал ему прямо на ухо, перекрикивая грохот обстрела, под которым оказался их корабль. Чего ты ждешь? Давай газу! Сейчас, сейчас. Олег достал из запасухи обломок дощечки и закрепил его на торпеде возле штурвала. Тут прямо идеально встал на свое место в нишу рядом с приборами, заняв место разбитого случайным выстрелом компаса. А Рун удивленно посмотрел на товарища, не веря своим глазам. Вечно такой правильный и соблюдающий во всем порядок Капрал сделал то, что от него никак нельзя было ожидать в обычной жизни. «Ты что, спер у оракула, а манджут?» «Чувак, да ты взрослеешь прямо на глазах!» Рунь радостно улыбаясь, хлопнул пилота по спине, глядя на то, насколько гармонично табличка с Рунами вписалась между штатными приборами миротворца. «Только вот если мы сейчас же не уберемся с этой платформой, то Саравак нас похоронит!» Он не успел договорить до конца, потому что Олег прикрыл глаза, провел пальцами по резным рунам и тут же резко стартовал с места, буквально выпрыгивая из подрушающейся платформы. Повинуясь его командам, корабль словно живое существо ловко лавировал между кружавшимися конструкциями, ярко-оранжевыми с вспышками взрывов и выстрелов. Казалось, в небе творился сущий ад, с небес сыпались потерявшие опору многотонные корабли и платформы дойаков, взрывались силовые блоки, лишившиеся управления энергетические установки. И все же... И все же им удалось вырваться из адского пекла, пропороть пелену облаков игольчатым корпусом миротворца и, совершив свой первый гиперпрыжок, резко вынурнуть посреди сияющей кристальной чистотой синевы мирного неба. Не веря своему счастью, Олег и Ронни вдруг заорали, оглушая радостными криками и улюлюканьем пространство внутри корабля. Ослепительное яркое солнце ворвалось в рубку, заливая непривычным светом все вокруг, Ярум скочился с своего места радостно обнимая и хлопая по плечу бывшего врага. Только в этот миг Олег Бойко понял, что сегодня его судьба неумолимо и резко переменилась. Старуха оказалась права. Его ждал великий путь пилота, но для этого надо было не побояться раскрыть крылья. Впрочем, похоже, что сегодня он не только угрнул лучший корабль корпорации, но и вляпался в какую-то авантюру вечной жизни радостного Ронни. В ближайшее время им точно предстояло быть в бегах вместе. «Я не могу поверить, что мы сделали это!» Прокричала Рон из дальнего конца коридора, бегло осматривая внутренности корабля и радуясь такому приобретению. Олег не ответил ему. Бывший капрал бросил взгляд на дощечку и незаметно постучал ее кончиками пальцев, как бы благодаря свой талисман за помощь. Это было очень странное ощущение. Еще пару часов назад он надеялся вернуться в лонокорпорации, сдав Ронни, И заслужив себе прощения, но вместо этого лишь сильнее увяз в авантюре, став преступником. Однако в данный момент сделанный им выбор почему-то не тяготил его. Он еще не был окончательно уверен случившемся, но похоже, гадалка была права. Быть орлом и парить в небе можно только по собственной воле. Уходить снова под воду Олегу не хотелось, но в словах Рони была правда. Одно дело оторваться от кораблей Якудза, и совсем другое, когда тебя ищет весь флот корпорации. А в том, что Альянс будет искать свой первый прототип лучшего корабля всего Поднебесье, можно было не сомневаться. Крохотный шанс на то, что его сочтут погибшим во время обрушения Саровака, был. В конце концов, там разгорелось настоящее сражение, и штурмовой корабль вполне мог пойти ко дну. Но на такое развитие событий можно было рассчитывать только в одном случае, если никто не увидит миротворец свободно парящим в небе. Уходя в глубину, Олег внимательно вслушивался в звук, издаваемый корпусом судна. С тех пор, как он оказался в кресле его пилота, бойка словно сроднился с кораблем, став его частью, или что было гораздо более вернее по ощущениям, это корабль стал продолжением тела своего пилота. Капрал приспосабливался к управлению. Изучал, как реагирует его судно на различные режимы полета. Он срастался с ним. Это что такое? Поинтересовался Орон без церемоний, тыча пальцем в зеленоватый экран радара. Умоляю тебя, не трогай тут ничего, пожалуйста. Пилот, привыкший к порядку во всем, очень болезненно реагировал на любые попытки Орона вмешаться в процесс управления его кораблем. Я выделяю тебе персональную каюту, и там ты можешь делать все, что угодно, ну почти все. Но запомни одно правило. В рубке я главный. Погоди-ка, ты мне выделяешь целую каюту, в то время как себе оставляешь весь корабль, верно? Кивнув, ответил Олег, усматриваясь в зеленые точки радара. Понимаю, что для тебя это слишком много, но в конце концов твоя доля в том, что мы заполучили корабль, тоже есть. Это значит, так ты оцениваешь мою долю, крохотная каюта на нижней палубе? Да. Снова решительно произнес капитан и тревожно посмотрел на Орона. Похоже, ты прав. Еще бы. Я хочу себе. Я не про каюту. Это не обсуждается. Я про это. Бойко кивнул в сторону трех крохотных огоньков, которые приближались к ним с юга. Они двигались стремительно, но судя по траектории, похоже, что миротворец они еще не засекли. Корпорация? Они так быстро нашли наше место посадки? Недоверчиво спросил Смутфер. Вряд ли. Если бы это были корабли корпорации, то системы миротворца сразу распознали бы их. тут что-то другое. Совершенно другое. «Патруль Нептиды? От этих ребят нам будет скрыться труднее, если только мы не перехитрим их». Руки Олега уже легли на штурвал корабля и плавно перешли к очередному маневру. «Я не хочу воевать с ними, иначе нам скоро негде будет открыться. Попробуем лечь на дно возле вонь тех подводных гор». Следя за плавными и уверенными движениями «Бойко», Рун наблюдал, как судно сменило первоначальный курс и пошло глубже. «Бойко» Если верить Олегу, то миротворец был первым кораблём, способным проходить уровень «Альфреда», без вреда для экипажа. Так ли это, им предстояло узнать совсем скоро. Маневрируя между высокими горными пиками, судно опускалось всё ниже в лабиринт из широких ущелей и коварных морских течений с высокой скоростью, струящихся по ним. Филигранно работая джойстиками, Олег пытался укрыться от визоров вражеского патруля, который был где-то совсем рядом. Радар сейчас был бесполезен, поскольку горные хребты не позволяли ему получить уверенную картинку, да и включать свет прожекторов было тоже нельзя, чтобы не выдать свое местоположение. На время они словно ослепли, напряженно вслушиваясь в тишину за бортом и готовые в любую секунду врубить двигатели на полную мощность. Внезапно Рон, чьи глаза быстрее адаптировались к подводной темноте, разглядел на одном из склонов огромную черную дыру и указал на нее рукой. Ты сможешь завести корабль в эту пещеру? Там нас не будет сносить течение, и мы сможем переждать, пока патруль не покинет эту зону. Можно попробовать. Тихо отозвался Олег в то время, как его руки уже направили судно к черному зёлу, словно пасть, осколившимися острыми каменными клыками сталактитов. Напряженно вслушиваясь в бурлящую за бортом воду, пилот короткими импульсами направлял корабль внутрь, как оказалось, достаточно длинного грота. Несколько раз вдоль борта раздавались единичные удары. Ирони предположил, что они, скорее всего, задели пару каменилых сосульек. Внутри пещеры оказалось довольно просторной, и Бойко предложил развернуть корабль, чтобы при возможности появления врага встретить его насовыми орудиями о накормой. Включи свет, посоветовал Ирони, глядя, увидеть в кромешную тьму впереди. Тут его никто не увидит. Сам знаю, отозвался Олег и щелкнул переключателем насовых прожекторов. После пребывания в полной темноте по глазам резанули ослепительно бело-голубые лучи, буквально наполнившие пещеру ярким светом. В тот же миг произошло что-то странное: стены грота моментально пришли в движение, и на Мика Руну показалось, что он сходит с ума. Камни двигались, растекались в стороны, будто сделанные из жидкого пластилина. Вода вокруг миротворца закипела, и в лучах прожекторов началась страшная кутерьма. Боже мой! Теплым голосом простонал Буйка. «Это же огромное логово мурлонгов!» Пилот был абсолютно прав. Черные твари, словно гигантские пиявки, набросились на корабль, ударяя по нему костяными наростами голов и норовя впиться своими огромными зубами во все выступы внешнего оборудования. «Надо выбираться отсюда!» – прокричал Олег. «Иначе они оторвут чертям все наши стабилизаторы и антенны!» «Постой, что это там?» Ронни ткнул пальцем в блеснувшую точку в дальнем углу пещеры, но луч прожектора уже прошел мимо. По мере того, как судно продолжало разворачиваться, ты видела это? Это же чей-то корабль. Однако Олегу сейчас было не до подводных загадок. Паучища Мурлонга вкидались на миротворцев со всех сторон, опутывая его своими уродливыми щупальцами, и он уже несколько раз инстинктивно клал указательный палец на гаечку носовых орудий, но не решался нажать ее. Если они сделают хотя бы залп, патруль тут же обнаружит их местоположение, и что было гораздо хуже. Своды пещеры могли запросто обрушиться, не выдержав гидроудара от импульсного оружия. Ситуация резко ухудшилась, когда что-то огромное впилось в самый нос корабля и теперь упорно тащило его книзу. «Это, видимо, их мамаша!» — крикнул Рон, с трудом удерживаясь в кресле, по мере того, как крен корабля усиливался все больше. «Наверное, чует паскуда, что мы на обед ели ее детей!» «Пристегнись, дурак!» Олег отчаянно крутил шторвалом, включив кормовые двигатели на малый ход назад, и пытаясь сбросить нежданного врага, который поменял тактику, и теперь норовил скрутить корабль, словно осьминог, вращаясь судно вдоль продольной оси. «Нам не продержаться! Мне придется стрелять!» Все закончилось бы совсем плохо. Но вдруг в луче прожектора показалось что-то серебристое, и Арун замер, узнав в нем то самое робочудище, что напало на смуферов при осмотре буровой платформы корпорации. Вгрызаясь своими зазубренными дисками, Чудовище разрубало мурлонгов на куски. Серебристая капсула, словно механическая барракуда огромных размеров, смело бросилась на щупальца гигантской червематки и принялась крамсать ее на куски. Сквозь стекло кабины Олег и Ронни видели, как в лучах носовых прожекторов вода помутнела. В ней стремительно проносились куски окровавленного мяса, черные тела мутантов и поднятые со дна тучи морского ила. Внезапно под полом раздался страшный крик, волнами вибраций пробежавший по всему кораблю. Гигантский червь с ножками отпустил свою добычу и что-то большое метнулось к выходу из пещеры. Следом за матерью наружу устремились и десятки мурлонгов. Крен внезапно исчез, и корабль резко качнулся туда-сюда, пока стабилизаторы не обеспечили идеальную горизонтальную плавучесть миротворца. Перед широким носовым иллюминатором проплыла небольшая иглаобразная капсула, внутри которой Арун отчетливо рассматривал свою недавнюю знакомую. Заметив дисковое рыбацкое чудище, приблизившееся к ее кораблю сзади, он хотел было вскрикнуть, чтобы предупредить ее об опасности, но уже в следующую секунду заметил, как стальной аппарат нырнул в особую нишу в капсуле корабля и покорно замер на своем месте. Ты видел это? Изумленно произнес Олег, переглядываясь с Раней. Сбоку послышался щелчок, пристыковавшегося корабля, и вскоре отчетливо раздался требовательный стук в дверь. Арун метнулся к гермошлюзу, поспешно нажимая кнопку. Ты что делаешь? Не смей! Это же Джейн! Она спасла нас! Радостно прокричал в ответ Снуфер, впуская девушку внутрь. Она была одета в облегающую коричневую кожаную юбку и светлый бежевый жакет с высоким откидным воротником шоколадного цвета. На руках были черные перчатки пилота, а за широким поясом виднелась кобура с пистолетом неизвестной Олегу модели. Каштановые волосы девушки были убраны в длинный хвост на затылке, в то время как одна непослушная прядка спадала на высокий лоб. Несмотря на недовольное выражение лица гостьи, Капрал отметил, что она была «прекрасна в своем гневе». Первым делом вошедшая дала пощечину широко улыбающемуся Роне. «Это тебе за тот раз!» «Ты что, ее знаешь?» Изумленно спросил Капрал, немедленно поднявшись со своего кресла и расправив плечи. его статная фигура в обтягивающей серой футболке и форменных штанах с узкой красной полосой пилота, заправленных в начищенные до блеска высокие сапоги, недвусмысленно показывали, кто является командиром этого корабля. Да, встречались пару раз на Нептиде. Отмахнулся Рон, отходя к коллегу и шепчая ему на ухо. И кажется, она сердится на меня за то, что я видел ее голой. Голой? Да когда ты все успеваешь? Так немедленно закрыли рты оба. В глазах Джеймма мелькнула неподдельная ярость, и парни помимо своей воли притихли лишь, коротко обмениваясь взглядами. Во-первых, я была в полотенце, а во-вторых, если кто-то из вас еще хотя бы раз заикнется об этом, то я навроширую его пулями и скармлю морским кракенам. Это понятно. А теперь живо говорите мне, кто вы такие. Парни не заметили, как Джейн ловко извлекла своё оружие из кобуры и наставила на них пистолет. Пока Олег ошеломлённо рассматривал прекрасную незнакомку, непоседливый Ронни взял слово. «Эээ, -э, меня зовут Арун. Можно просто Ронни. А это Олег. Он мой пилот. У нас что-то на вроде дружеского тандема». «Мы не друзья». Скривившись от такого представления, проворчал бывший капрал. Он с трудом выносил бесцеремонную лёгкость своего попутчика, и с удовольствием бы предпочёл отвернуться в сторону, если бы ситуация это позволяла. «Ой, навязало же проклятие на мою голову! Если бы ты не утопил мой корабль, быть мне сейчас мастер капралом и летать на...» «Вот именно. Летал бы ты сейчас на задрипанном стримерсе, а не на роскошном миротворце. И, кстати, я его не топил, а просто неаккуратно припарковал. Но он целёханик, я клянусь тебе. Так, стоп, парни!» «Ваши разборки мне не особо интересны», – произнесла Джейн с любопытством, окидывая взглядом убранство незнакомого корабля. При этом ствол её оружия всё ещё был направлен прямо в грудь Бойко. «Просто скажите мне, чем вы тут занимаетесь, и кто из вас догадался врубить свет в логове мурлонгов?» «Ну, я обычно спасаю мир, а Олег...» «Олег спасает мою задницу». «Да говорю же, у нас тандем», – улыбнувшись, сказала Рун, норовя хлопнуть товарища по плечу. «Ты такого пилота, как он, нигде не сыщешь. В угольное ушко пролетит и не пернет. Верно, говорю, дружище? Скажи ей, ты же можешь!» «О, синее небо!» Капрал лишь заскрежетал зубами и прохрипел что-то невнятное в ответ, не в силах больше терпеть нескончаемый поток слов своего напарника. От такого представления его щеки покрыл легкий румянец смущения. Этот орум порой нес такую чепуху, что Олегу становилось нестерпимо стыдно. Хотелось взять пластырь и попросту заклеить ему рот. Но что было гораздо хуже, казалось, Ронни вправду верит в то, что он говорит. Девушка улыбнулась, и её ствол слегка качнулся в сторону, словно она раздумывала, есть ли смысл тратить патроны на таких придурков. «Теперь твоя очередь, Джейн», – заявил Ронни, не обращая внимания на пистолет, плюхаясь в кресло и жестом приглашая её сделать то же самое. «В каком смысле? Ну, что ты здесь делаешь?» В этой забытой морскими богами пещере одна без охраны, сдается мне, ты тут оказалась не совсем легально, и скорее всего патрульные корабли снаружи ищут вовсе не нас. Ты сбежала от своих, верно, Олег? Давай-ка пошумим немного, чтобы помочь стражникам найти свою случайно потерявшуюся принцессу. Включи-ка двигатели. Стойте, если дядя найдет нас. В ее лицу пробежала неподдельная тревога, и она примирительно убрала оружие в кобуру, зачем-то оглядываясь по сторонам. Я все расскажу вам, но сначала пообещайте, что вы доставите меня на Луну. Вы ведь можете? Алик и Рони переглянулись.